Но тут Денис прервал ход ее противоречивых мыслей, дипломатично спросив, — Что вы хотите заказать, Мэри? Может быть, Макалум? У Мэри хватило смелости кивнуть головой. Она не знала, какая разница между Макаронами и Макалумом, но сознаться в своем невежестве, при этом Архангеле Порока, было свыше ее сил. «Отлично, отлично!» — согласился Берторелли и убежал. «Славный малый!» — заметил Деннис. «Честен, как золото, а уж добрее его не найти!» «Да как же!» — дрожащим голосом возразила Мэри. «О нем говорят такие вещи!» «Ба! Вероятно, что он ест маленьких детей? Все это просто противное ханженство, Мэри, милая!» Нам пора бы отрешиться от него, ведь мы живем не в средние века. От того, что Луи итальянец, он не перестает быть таким же человеческим существом, как мы. Он из какого-то местечка близ Пизы, где стоит знаменитая башня. Знаете, та, что клонится, но не падает. Когда-нибудь мы с вами съездим ее посмотреть. И в Париж поедем, и в Рим, — добавил он небрежно. Мэри с благоговением посмотрела на этого человека, который называл иностранцев просто по имени, и говорил о европейских столицах не хвастливо, как бедняга Мэтт, а с воднооткровной уверенностью. Она подумала, какой богатой и яркой могла бы стать жизнь с таким человеком, любящим и сильным, мягким и в то же время смелым. Она чувствовала, что начинает его боготворить. Она ела макалум, восхитительную смесь мороженого с малиновым вареньем. Блестяще придуманное сочетание легкой кислоты фруктового сока с холодной чудесной сладостью сливочного мороженого, которое таяло на языке, доставляя изысканное удовольствие. Денис с живым удовлетворением, наблюдая ее наивный восторг, Под столом тихонько прижимал свою ногу к ее ноге. И чего это, спрашивала себя Мэри, она всегда так чудесно проводит время в обществе Денниса? Отчего он своей добротой, щедростью и терпимостью так отличается от всех, кого она знает? Отчего приподнятые кверху уголки его рта, светлые блики в его волосах, посадкой его головы будет в ней такую радость, что сердце готово привернуться в груди? «Нравится вам тут?» — спросил он. «Да, тут и в самом деле очень мило», — согласилась она. «Оттого я и привел вас сюда. Впрочем, когда мы вместе, нам всюду хорошо. Вот в чем секрет, Мэри». Глаза ее сверкнули в ответ. Всем существом вбирала она исходивший от него ток смелой жизнерадостности. И в первый раз, с тех пор, как они встретились, рассмеялась весело громко от души. — Вот так-то лучше, — поощрил ее Деннис. — А то я уже начинал беспокоиться. Он порывистым движением наклонился через стол и сжал ее тонкие пальчики. — Если бы ты знала, Мэри, милая, как я хочу видеть тебя счастливой. С первой встречи я влюбился в твою красоту, но то была печальная красота. Казалось, ты боишься, не смеешь улыбнуться, словно кто-то убил в тебе навсегда радость. С того чудного вечера, который мы провели вместе, я постоянно думала о тебе, дорогая. Я тебя люблю и надеюсь, что ты любишь меня. Чувствую, что мы созданы друг для друга. Я не мог бы теперь жить без тебя, и хочу быть с тобой, хочу видеть, как ты освобождаешься от своей печали и смеешься каждой моей пустой глупой шутки. Позволь же мне открыто любить тебя». Мэри молчала, безмерно тронутая его словами. Наконец она заговорила. «Как бы мне хотелось быть всегда с вами», — сказала она с грустью. «Я... мне так вас не доставала, Деннис. Но вы не знаете моего отца. Он страшный человек. Что-то в нем есть, чего никак не поймешь. Я его боюсь. А он... он запретил мне говорить с вами». Деннис прищурился. «Так я для него недостаточно хорош...»